Тысяча и одна ночь Арабские сказки Вступление Жил-был когда-то злой и жестокий царь Шахрияр Он каждый день брал себе новую жену, а на утро убивал ее.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 «Я спасу не только себя, но и всех девушек, которых царь Шахрияр не успел еще убить». Сколько не упрашивал визирь Шахразаду, она стояла на своем, и ему пришлось согласиться. А у Шахразады была маленькая сестра, Дуньязада. Шахразада пошла к ней и сказала, «Когда меня приведут к царю, я попрошу у него позволения послать за тобой». чтобы нам в последний раз побыть вместе. А ты, когда придешь и увидишь, что царю скучно, скажи, «О, сестрица, расскажи нам сказку, чтобы царю стало веселей, и я расскажу вам сказку. В этом и будет наше спасение». А Шахразада была девушка умная и образованная. Она прочитала много древних книг, сказаний и повестей. И не было во всем мире человека, который знал бы больше сказок, чем Шахразада, дочь визиря, царя Шахрияра. На другой день визирь отвел Шахразаду во дворец и простился с ней, обливаясь слезами. Он не надеялся больше увидеть ее живой. Шахразаду привели к царю, и они поужинали вместе. а потом шахразада вдруг начала горько плакать что с тобой спросил ее царь о царь сказала шахразада у меня есть маленькая сестра я хочу посмотреть на нее еще раз перед смертью позволь мне послать за ней и пусть она посидит с нами делай как знаешь сказал царь и велел привести дуньезаду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 А Шахразада как раз дошла до самого интересного места. Увидев, что всходит солнце, она замолчала, и Дуньезада спросила ее, «Ну а дальше что было, сестрица?» «Дальше я расскажу вам вечером, если только царь не велит меня казнить», сказала Шахразада. Царю очень хотелось услышать продолжение сказки, и он подумал, «Пусть доскажет вечером».